Старые друзья по делу Верный друг Эти мемуары действительно такие, как я их описал в начале Случайно связанные без определенного плана Случайно рассказанные воспоминания И это обстоятельство, надеюсь, послужит мне извинением в частых отступлениях Когда я вспоминаю прошлое, перед моими глазами всплывают фигуры старых друзей по делу Я смогу рассказать лишь о немногих, но это не умаляет важности и ценности остальных, кого я оставлю без внимания. Может быть, мне еще удастся в другом месте рассказать об остальных. Не всегда бывает возможно вспомнить, где и когда познакомился с тем или другим из старых друзей и каково было первое впечатление. Но никогда не позабуду первой встречи с Джоном Д. Арчбальдом, Который сейчас занимает место вице-председателя Standard Oil Company. В те времена, скажем, лет 30-40 назад, я объезжал край, заезжал в места, где можно было что-нибудь сделать, вступал в деловые отношения с производителями, занимавшимися очисткой керосина, с агентами. Вообще, знакомился с делом в один прекрасный день. Целая компания лиц, заинтересованных в деле, случайно съехалась, сейчас уже не припомню, в какой именно нефтяной местности. Но когда я прибыл в гостиницу, переполненную нефтепромышленниками, мне тотчас же бросилось в списке приезжих крупными буквами фамилия и девиз «Джон Д. Арчбольд» — 4 доллара за тонну. То был юноша, до такой степени пылавший энтузиазмом, до того одержимый своим делом, что он даже в списке приезжих, дабы не вводить в сомнение относительно своего принципа, поместил его рядом со своей фамилией в виде лозунга. Этот боевой клич «4 доллара за тонну» был тем поразительнее, что цена на нефть стояла тогда много ниже, и эта борьба за повышение рыночной цены обращала на него всеобщее внимание, хотя, признаться, никто и не верил в победу. Но несмотря на то, что в конце концов и сам Арчбальд должен был признать, что нефть не стоит 4 долларов за тонну, свой энтузиазм он сохранил на всю жизнь, а его поразительная способность влиять на людей спустя множество лет осталась неизменной. Он всегда отличался особым чувством юмора. Однажды его по очень важному делу вызвал в суд свидетелем адвокат противной стороны. Там Арчбальда спросили: «Мистер Арчбольд, вы состоите директором в этом обществе?» «О да», — отвечал он. «Какого рода ваши занятия там?» — спрашивает дальше адвокат. «Мое занятие?» «Я требую дивидендов», — быстро ответил Арчбольд и смутил адвоката, поскорее отпустившего его, принявшегося за другого свидетеля. Я не перестаю удивляться его поразительной трудоспособности. Теперь мы видимся редко, слишком велико бремя забот, лежащие на нем, а я живу вдали от делового шума, играю в гольф, сажаю деревья и все-таки так занят, что порой жалею, почему день длится так мало часов. Говоря о Барчбальде, не могу не повторить, что относительно Standard Oil Company мне приписывается гораздо больше, чем то, что я заслуживаю в свой адрес. Удача способствовала мне собрать вокруг себя наиболее годных для контроля организации людей, и работать об руку с ними долгие годы подряд. Но вся заслуга на них, именно они все это время были настоящими работниками. Большинство деловых связей завязано мной так давно, что я достиг того возраста, когда не проходит и месяца, а порой, мне кажется, не проходит и недели, чтобы не приходилось послать семейству бывшего сотрудника письма с соболезнованием по поводу смерти или его самого, или кого-нибудь из его близких. Недавно я составил список прежних участников дела, уже умерших, и ужаснулся. Скончавшихся оказалось 60 или больше. Все они были моими верными соратниками и честными друзьями. Вместе мы переносили немало трудных минут и тяжелых историй. Мы спорили по какому-нибудь вопросу, но и раз с пеной у рта, но всегда нам удавалось прийти к соглашению. И мне всегда доставляло чувство глубокого удовлетворения, Сознание, что мы действуем друг относительно друга, честно и откровенно. Без этого соучастникам одного дела выгод не получить, и их совместная работа бесцельна. Не всегда легко привести, как говорится, к одному знаменателю мнение нескольких, порой самоуверенных, порой с противоположными взглядами людей. Нашей тактикой было всегда выслушать всех, откровенно спорить, пока не останется ни одного противника, и лишь тогда попытаться перейти к общему решению и выработке окончательных мер. При совместной работе со столькими участниками консерваторов оказывается большинство. Вот когда важно держаться однажды установленных принципов. Люди, достигшие успехов в жизни, зачастую придерживаются консервативных взглядов. Но, к счастью, всегда найдутся и предприимчивые, И смелые люди, всегда младшие по возрасту, может быть малочисленные, но весьма убедительные. Они хватаются за всякое дело, лишь бы поскорей, и не страшатся ни работы, ни ответственности. Вспоминаю один случай, когда такой консервативный взгляд столкнулся с прогрессивным, или, если хотите, смелым. И в этом случае я был на стороне смелых. Против капитала. Доводы рассудительности Один из наших компаньонов, бывший руководитель громадного выгодного предприятия, однажды выступил против предложения некоторых ввести определенные очень значительные улучшения в нашем деле, требовавшие очень крупных, полагаю, не менее 3 миллионов долларов, расходов. Мы долго рассматривали этот вопрос, расписывали вместе с другими компаньонами всевозможные про и контра, Выдумывали разные основания, чтобы убедить, что операция не только неубыточна, но просто необходима. Но нашего старого приятеля было невозможно убедить. Помню, как сейчас, как он вставал со своим уверенным протестом, руки в карманах, голова назад и во всю мощь голоса заявлял «нет» и «нет». Всегда бывает обидно, когда на деловом совещании приходится видеть, как человек из-за своих предрассудков пытается защищать свою слабую позицию. Зачастую тут его покидают обычные спутники дельца, спокойная рассудительность, обдуманность и разум, и остается один дух противоречия. Итак, надо было ввести улучшение. Это было очень важно. С другой стороны, компаньона убедить не удавалось. Но меньшинство хотело, во что бы то ни стало, его переубедить. Мы пытались найти новые пути для доказательства необходимости улучшений. Вы полагаете, что денег тратить не стоит, спросил я. Нет, отвечал он. Пройдет, по-видимому, еще немало лет, пока появится нужда тратить такие суммы на улучшение. Дело терпит, предприятие наше и так идет очень хорошо. Пусть все идет своим чередом. Компаньон, о котором шла речь, был человек очень умный и опытный, старше и более осведомленный в вопросах этого дела. Мы... Все это за ним признавали, но мы решили выполнить свою идею, как уже сказано, получить его согласие, как бы долго ни пришлось ждать. Когда спор улегся и эмоции поутихли, участники возобновили обсуждение вопроса. А мне пришла новая мысль. Я сказал так: я беру это дело на себя и сам дам нужный капитал. Окупится дело? Компания вернет мне деньги. Не окупится? Я понесу убыток. Это доказательство подействовало на него. Все его упорство как рукой сняло, и нововведения были приняты. Он сказал: Раз вы думаете так, то возьмемся за это вместе. Полагаю, что если вы можете рискнуть, могу сделать это и я. По-моему, в каждом деле немаловажен вопрос, как скоро необходимо действовать. Мы решались всегда быстро рассматривали и расширяли свое дело во всех направлениях. Всегда перед нами вырастали новые расширения предприятия. То открывалась новая нефтяносная земля, то надо было строить новые амбары чуть ли не за одну ночь и чуть ли не в одно и то же мгновение забраковать истощенные в отношении нефти участки, так что часто приходилось терпеть принуждение с двух сторон. Иной раз приходилось отказаться от надежды получить прибыль в месте, где мы все уже подготовили а то случалось устраивать сбыт, склад и транспорт, где мы этого и не ожидали. Вот мелочи, из-за которых нефтяное дело становится опасным рискованным предприятием. Но среди нас была группа смелых людей, руководившихся принципом, что дело не может быть прибыльным, раз его руководители не принимают в расчет малейшие выгоды, не используют ее до исчерпания. Как часто спорили мы о таких трудноразрешимых вопросах. Одни из нас были готовы немедленно рискнуть на дело большими средствами, другие требовали довольствоваться малым. Зачастую все заканчивалось компромиссом. Мы брали вопрос за вопросом и их обсуждали. Мы не заходили так далеко, как того требовали наиболее радикальные из нас, и не были так рассудительны, как того требовали ярые консерваторы. Мы всегда добивались того, чтобы предложения принимались единогласно. Радость удачи. Роль, которую играл мой давний компаньон Г.М. Флаглер, всегда меня восхищала. Он всегда стремился к быстрому действию и к выполнению самых различных грандиозных проектов. Он был всегда на стороне смелых, и его неисчерпаемой энергией компания обязана не одним успехом своих самых ранних начинаний. От него можно было ожидать разрешения грандиознейших проблем, и это несмотря на возраст, которым большинство людей всему предпочитают спокойную, уютную жизнь дома в семье. Флаглер решил снабдить путями сообщения восточный берег Флориды, один, без чужой помощи. Он недовольствовался проведением одной железной дороги от Сент-Августина до Кей-Уэст на расстоянии более 600 миль, что уже могло считаться слишком крупным предприятием для одной личности. И выстроил целый ряд великолепных отелей вдоль по линии, чтобы побудить туристов навестить эту новую территорию. Мало того, он сумел устроить управление этими отелями очень ловко и с большим успехом. Этот человек единолично, с помощью поразительной энергии и собственного капитала, открыл культуре колоссальную страну. Так что и туземцы, и переселенцы получили новый рынок сбыта. Он доставлял работу тысячам людей, и чтобы достойно увенчать свое дело, начал и почти закончил нечто, что можно считать шедевром инженерного искусства. Он провел линию от Кей-Флориды к Атлантическому океану у Кей-Вест, пункта, из которого за много лет перед тем вышли исследователи железной дороги с ним во главе. Все это он совершил буквально после долгой жизни, которую большинство людей признало бы очень деятельной. Человек другой национальности, будь он так обеспечен, как флаглер, я уверен, ушел бы на покой, чтобы наслаждаться плодами своих трудов. Я познакомился с флаглером в молодости продававшим свои продукты фирме Кларк и Рокфеллер. То был дельный и бойкий паренек, полный сил и энергии. Во время открытия нами нефтяного дела. Флаглер поселился в доме, где жил и Кларк, получивший в свои руки фирму Кларк и Рокфеллер и единолично продолжавший дело. Затем Флаглер купил дело Кларка и соединил его дело со своим. Тут, понятно, нам приходилось чаще встречаться. Из деловой связи понемногу образовалась деловая дружба, так как люди, жившие в таком сравнительно небольшом городе, каким тогда был Кливленд, разумеется, встречались чаще, чем в Нью-Йорке. В дальнейшем развитии нефтяного дела и с появлением у нас потребностей в больших средствах, я немедленно вспомнил о Флаглере, как о возможном компаньоне, и предложил ему оставить свое комиссионное дело и вступить к нам участникам. Он принял это предложение, и таким образом у нас завязалась на всю жизнь дружба, которую ничто никогда не омрачало. То была дружба на деловом основании, что, как Флаглер любил говорить, намного лучше «Дело на дружеских основаниях». Мой личный опыт убедил меня в справедливости мнения друга. Много-много лет подряд я и этот верный соратник работали плечо к плечу, и даже наши рабочие столы стояли в одном и том же помещении. Оба мы жили в Авене и в Клида в нескольких шагах друг от друга. Мы встречались, сидя в контору, вместе шли завтракать и вечером вместе шли домой. Этой дорогой вне стен конторы мы спорили, рассуждали и замышляли новые планы. Флаггер лично составлял почти все наши контракты. Он великолепно умел ясно изложить все намерения и цели контракта, делая это в таком совершенстве и аккуратности, что никогда не зарождалось ни малейшего недоразумения. Его контракты соблюдали равные интересы обеих сторон. Я вспоминаю, как он часто говорил, «При заключении контракта, Притязания и права обеих сторон необходимо измерять равной мерой. Генри М. Флаглер всегда так и поступал. Однажды ему предложили подписать один контракт, и, к моему удивлению, он без малейшего вопроса или возражения его подписал. Мы решили купить участок земли, на котором стоял один из наших керосиновых заводов, и который мы до тех пор арендовали у некоего Джона Ирвина, человека, хорошо нам обоим знакомого. Последний написал этот контракт на оборотной стороне конверта, найденного где-нибудь у себя же в конторе. В такого рода бумагах обычно описывался участок вплоть до места оттуда на юг до высокой Виллингтонии и так далее. И на полученной бумаге я увидел нечто, показавшееся мне образцом точности. Но флаглер сказал мне, ⁇ Все в порядке, Джон. Я подписал уже контракт. Когда он будет у нас в руках, ты увидишь, На месте Веллингтонии будет столб, и весь документ будет в безукоризненном порядке и точности. Разумеется, вышло, как он и сказал. Смею утверждать, что многим ученым в области права не мешало бы посидеть у его ног и поучиться полезным приемам составления контрактов. Но наши адвокаты способны упрекнуть меня в пристрастии, и я умолкаю. За что Флаглер заслуживает особой признательности? так это за признание необходимости строить новые керосиновые заводы иначе, чем они строились до него, а не в виде этих злосчастных сараев, служивших ранее помещениями заводов. Все боялись, что наступит день нефтяного фиаско, и стало бы деньги, затраченные на более приличные постройки, придется занести в счет убытков, а потому все предпочитали строить худшие и более дешевые здания для заводов. Против этих-то взглядов Флаглер и восстал. Хотя он признавал, что запас нефти должен же когда-нибудь истощиться, и с каждым днем такой риск становится все более возможным, он все-таки отстаивал мнение, что однажды занявшись нефтяным делом, можно его вести с невероятной точностью. Можно его поставить на такой солидный фундамент, вести так современно, чтобы ни одна не осталась невыполненной, и тогда от дела этого можно ждать хороших результатов. Эти принципы он применил к постройкам и начал их строить такими солидными, как будто на век, а его мужество действовать сообразным убеждением положило не один камень грядущего здания успеха компании. Еще живы немало людей с восторгом, вспоминающих молодого, бойкого и прямодушного флаглера этой эпохи. В эпоху покупки нами некоторых керосино-очистительных заводов в Кливленде он был особенно занят. Однажды он случайно встретил на улице старого приятеля немца-булочника, которому давно уже продавал муку. Этот приятель рассказал ему, что оставил булочное дело и вместо этого устроил небольшой нефтеочистительный завод. Это поразило Флаглера и в то же время очень его огорчило. Приятель вложил все свое маленькое состояние в маленькое дело, которое, по мнению Флаглера, не могло быть прибыльно. Но делать было нечего. История несколько дней не выходила у него из головы, и, видно, очень его беспокоила. Наконец он приходит ко мне и говорит, «Этот парень понимает кое-что в пекарном деле, но ничего в очистке нефти. Откровенно сказать, мне хотелось бы предложить ему продать свое дело нам и принять участие в нашем деле. Его судьба у меня на совести». Я, понятно, согласился. Флаглер поговорил с клиентом, откровенно сознавшимся, что он бы продал дело, если бы мы пришли для оценки его завода. Мы это и сделали, но тут оказалось совершенно неожиданное препятствие. Ценой, которую мы давали за завод, клиент удовлетворился, но потребовал совета от Флаглера, брать ли ее наличными деньгами или паями Standard Oil Company. Он при этом объяснил Флаглеру, что, получив плату наличными, и, уплатив ими все свои долги, он со спокойным духом будет спать и будет восхищен таким оборотом дел. Но раз Флаглер уверен, что наши паи принесут хороший дивиденд, он лучше возьмет уж акции и пристроится к такому шикарному дельцу. Решить этот вопрос Флаглеру было трудновато, и он сперва отказался давать булочнику совет. Но тот не отставал и никак не освобождал Флаглера от этой ответственности, с неба на него свалившись. Наконец, Флаглер предложил Экс-Булочнику получить наполовину суммы наличных и тем самым погасить половину своих долгов, а на другую взять поев и ждать дальнейшего. Так Булочник и поступил, с течением времени приобретая все больше и больше паёв компании, и Флаглеру не пришлось раскаиваться в совете данным бывшему клиенту. «Я убежден, что мой старый друг этому пустяку посвятил такое же внимание». И столько же времени на обсуждение, как и любому из своих колоссальных планов. А это уже может служить хотя отчасти его характеристикой. Другой из моих бывших компаньонов Джи Джи Роджерс создал нечто подобное флаглеровской железной дороге на западном побережье в образе своей Виргинской железной дороги, которой суждено открыть миру громаднейшие залежи каменного угля. Ни одному из них бывших друзей моих, не было необходимости возлагать на себя такие колоссальные и трудные задачи. Но они в них находили наслаждение и удовлетворяли чистолюбие проведением в жизни этих громадных задач. Оба эти примера ярко подчеркивают одну черту американского национального характера. Именно, что мы, американцы, действуем больше из радости действий и удачи в них, чем из материальных побуждений. Ценность дружбы Современную молодежь вряд ли заинтересуют мои стариковские рассказы, хотя было бы не без показать, хотя бы и в скучных рассказах, доказать молодежи, как высока ценность, насколько выше всех других ценностей, ценность друга во всех общественных кругах без исключения. Сколько разных сортов друзей водится на Божьем свете. Но всех их без исключения надо приберегать на случай, Пусть один лучше другого, но каждый друг в одиночку ценен по-своему. Это узнаешь лишь с приближением к старости. Есть, правда, сорт друзей, которые, попроси у них минуту нужды помощи, как раз в эту минуту лишены возможности вам ее оказать. «Не могу принять твой вексель», — говорит один. «Я дал слово компаньонам никогда этого не делать, и они тоже дали мне слово этого не делать». «Я бы сделал это для тебя, но ты сам понимаешь, в данное время я...» и так далее, и тому подобное, говорит другой. Мне трудно осуждать таких друзей. Я знаю, что дружба очень часто результат темперамента. А часто в таких разговорах виновата действительное истечение обстоятельств, лишающие друга возможности сделать то, что он, может быть, и сделал бы. Оглядываясь в прошлое на своих друзей, я нахожу среди них лишь немногих этого сорта, но зато очень и очень много других истинных друзей. Был у меня и совершенно исключительный друг С.В. Гаркнесс. С первой встречи казалось мне питавшей ко мне полное доверие. В один прекрасный день наши нефтяные склады и очистительные заводы в течение немногих часов выгорели дотла. Спасти ничего не удалось. Правда, они были застрахованы в несколько сот тысяч долларов, но мы очень беспокоились. Скоро ли удастся нам получить такую огромную страховую премию? И боялись, что пройдет немало времени, пока удастся все это уладить. Завод же, о котором идет речь, нужно было немедленно восстановить, и, следовательно, необходимо немедленно искать денег. Гаркнес был заинтересован в нашем деле, и я ему сказал, «Пожалуй, мне придется обратиться к тебе за деньгами». Я, правда, не уверен, что это понадобится, но мне показалось лучшим предупредить тебя заранее. Он знал положение дела и в долгих разъяснениях не нуждался. Он просто выслушал, что я ему сказал, и, будучи немногословным, сказал только «Хорошо, Джон, я дам все, что имею». Вот все, что он сказал. Но я пошел домой свободным от бремени забот. Впоследствии выяснилось, что страховое общество выплатило нам всю премию, прежде чем были покончены постройки хотя таким образом мне и не пришлось воспользоваться деньгами друга, я никогда не забуду благородные манеры, с которой они мне были предложены. Опыт такого рода, признаюсь с благодарностью, был для меня не редкостью. Я в ранние дни моей жизни был великим заемщиком, дело мое шло хорошо и быстро развивалось, и банки охотно верили мне деньги. С того момента, когда громадный пожар доставил нам массу проблем, Я постоянно изучал положение дел, чтобы знать всегда, сколько денег может нам понадобиться единовременно. Мы привыкли заблаговременно, до настоятельной потребности в деньгах, подготовлять почву для своих финансовых предприятий. Я никогда не был из числа тех, кто, как говорится, откладывает дела в долгий ящик. Вот еще случай из того же времени, доказывающий, как много друзей было у нас в то время. О нем я узнал уже значительно позже события. Речь шла о банке, с которым у нас было много дел, и директором которого состоял один из моих друзей, Стильмаль Уит, человек очень богатый. На одном из заседаний подняли вопрос, что банк предпримет, если нам потребуется еще больше денег. Дабы не подавать сомнений в своем образе мыслей, Уит потребовал свой денежный ящик, и когда его принесли, сказал, положив руку на него, «Господа, те молодые люди вернее верного». А если они потребуют денег больше, я требую, чтобы банк их им выдал без рассуждений. Если же вы потребуете большего обеспечения, вот, господа, берите сколько вам угодно. Мы в те времена отправляли керосин большими партиями на судах по морю и каналам из-за экономии в перевозке. А для этого нужно было необычайное количество наличных денег, целые капиталы. Мы уже забрали огромную сумму в другом банке, и председатель его меня известил, что его правление получило сведения о громадной суде, выданной нам, добавив, что они желают от меня получить более подробные по этому поводу разъяснения. Я поблагодарил его за извещение и ответил, что готов дать всякие объяснения, так как придется, по-видимому, попросить у банка еще много денег. Мы получили от банка все, что нам было нужно, а обошлись без разъяснения. Боюсь, я слишком много говорю о делах, банках и деньгах. Я ничего не знаю более позорного и жалкого, чем человек все часы бодрствования, посвящающий заработку денег. Станя 40 годами моложе, я, конечно, снова взялся бы за работу, хотя бы потому, что общение с людьми большой сообразительности и интеллекта возбуждает во мне интересы и доставляет мне особое удовольствие. Но у меня нет недостатка в интересах, способных наполнить мой день. И я надеюсь осуществить немало планов, всю жизнь воодушевляющих меня. Все дни своей долгой работы, наступившей с шестнадцатым годом моей жизни и закончившейся 55 пятью годами, когда я удалился от дел, мне удавалось устроить себе не один час отдыха того или другого рода, чему я обязан помощи своих исключительно талантливых и прилежных сотрудников, принимавших на себя бремя управления нашими предприятиями. Как единица я удовлетворен количеством и качеством работы, выпавшей в жизни на мою долю. Начав работу бухгалтером, я научился большому уважению к числам и фактам, как бы незначительно они ни были. Когда дело шло о составлении счета, относившегося к какому-нибудь из прошлых проектов, обычно выбирали меня, у которого было прямо до страсти доходящее увлечение деталями, увлечение, которое впоследствии мне пришлось обуздать. В холмах по Кайтико штат Нью-Йорк, я провел немало часов досуга вдали от всех, в старом доме с великолепным видом, долгими часами любой из поразительной живописностью этих картин чудесного Гудзонова озера. И как раз в то время, когда каждая минута мне должна была быть дорога. Пустив в ход свое дело, я стал, боюсь сказать, совсем не тем, что называется прилежным дельцом. Это наименование «прилежный делец» Невольно напоминает мне одного моего друга из Кливленда, очень трудолюбивого человека. Я часто говорил ему, причем, разумеется, томил его скукой, о своем коньке, живописном садоводстве, как его называют иные, а я скажу об искусстве прокладывать дороги, тропинки и так далее. Этот друг, близкий мне в течение 35 лет, для дельца, убивавшего свое время на такие пустяки, что он считал детской забавой, не нашел бы в своем лексиконе ничего, кроме порицания. «В один прекрасный весенний день я предложил ему провести послеобеденное время со мною предложение необыкновенное и непонятное для дельца тех времен и полюбоваться чудными дорогами в парке моего имения, давно задуманными и почти законченными. Я пошел даже так далеко, что обещал ему истинное наслаждение». «Не могу, Джон», — отвечал он, — «после обеда у меня важное дело». «Верю», — сказал я. Но это, наверное, не доставит тебе столько удовольствия, как вид тех дорог с громадными деревьями по сторонам. Глупости, Джон. Оставь меня, пожалуйста. Я говорю, что жду судно с рудой, а наши заводы давно ее ждут. Тут он потер руки от удовольствия. За все лесные дороги в мире я не пропущу случая его увидеть. Он тогда получал по 120-130 долларов за тонну бессемеровской рельсовой стали. И если бы его заводы прогуляли минуту без дела из-за отсутствия руды, он был бы уверен, что прозевал счастье жизни. Он же часто тупым взором, с напряженными нервами смотрел поверх воды, ожидая прихода судна с рудой. Однажды его спросил приятель, видит ли он судно. «Нет, нет еще», – медленно отвечал тот, – «но вот-вот будет видно». В Кливленде в его время торговля рудой привлекала совсем особенное внимание. Мой бывший хозяин, на 50 лет раньше, получал еще 4 доллара за тонну. Транспорт руды. А тут представьте себе, человек, в часы досуга, занимавшийся прокладкой дорог, он же, после транспортирая руду в больших судах по 80 центов тонна, наживает с этого целое состояние. Но теперь хочу сказать несколько слов об архитектуре пейзажей, занятии, которому я посвящал добрую половину часов досуга. Наслаждение в прокладывании дорог Как и мой вышеупомянутый старый друг, так, полагаю, и многие другие, поразятся моим притязанием считаться любителем зодчим пейзажей, хотя и в очень скромных размерах. Полагаю, что кто-нибудь слыхал, как моя семья пригласила мне известную знаменитость в этой области искусства, чтобы быть уверенной, что своим дилетантством Я не разорю имение. Задача, которую я себе поставил когда-то, была такова. Где лучше всего поставить в Пикантику гиллях новый дом, который я собираюсь строить? Для точного решения я предпринял точное ознакомление с каждым футом поверхности земли. Деревья стали старыми друзьями, с видами каждого клочка земли я был отлично знаком. Все это я изучил в совершенстве. Когда наша известность-архитектор предложил свой проект и планы и обозначил направление линий столбиками, я попросил у него разрешения предложить свой проект. За несколько дней я его разработал, и притом выполнил так, что дорожки при скрещивании открывали наилучшие виды с вершин холмов, расширявших горизонт, а на заднем плане виднелся речной пейзаж с холмами, облаками и широко раскинувшейся долиной венцом всего моего создания. Таким образом, я отметил направление дорожек и, наконец, положение дома своими столбиками. «Посмотрите, пожалуйста», — сказал я, наконец, — «и решите сами, какой план из двух лучше». То было мгновение торжества, когда сам авторитет признал мой проект лучшим в отношении видов и одобрил место, выбранное мной для дома. Сколько миль дорог провел я в то время собственноручно, даже приблизительно не смогу сказать. Но работал довольно основательно, и за планированием дорог задерживался, но и раз так поздно, что уже темнота мешала дальнейшей работе. Не было видно даже отметочных столбиков и флажков. Известная доля суетности имеется в этих долгих рассказах о прокладывании дорог, но что же? Ведь это может быть единственный противовес, уравновешивающий хотя бы отчасти все рассказы о делах, которым отведено так много страниц в моих мемуарах. Мой метод вести свои дела был так отличен от методов купцов моего времени, что оставлял мне намного больше свободного времени. Даже когда центральное отделение компании было переведено в Нью-Йорк, я все-таки имел возможность провести большую часть лета на даче в Кливленде, обыкновение, которое я не оставил и теперь. Обычно я приезжал в Нью-Йорк только тогда, когда мое личное присутствие, безусловно, требовалось, но оставался на постоянной связи с делами при помощи нашего собственного телеграфа. Так я выигрывал время на занятия другими интересными мне делами. На прокладывание дорог, посадку и рассадку деревьев, закладывание парков, насаждение лесов и так далее и тому подобное. Из всех дел, развившихся под нашей рукой, мне кажется, рассадники деревьев дали наибольший успех. Я веду строгую отчетность каждому рассаднику и недавно был поражен приростом ценности, которые уже через немного лет показывают насаждение, если проделать над ними то, что проделали, например, мы. Пересадить молодые деревья из графства Вестчестерского в Леквуд, штат Нью-Джерси. Мы пересаживали деревья, большей частью хвойные и вечно зеленые, тысячами. Если верно припоминаю, мы пересадили более 10 тысяч штук и затем повысили их ценность своими проектами улучшенной их культуры. Пересаживая деревья из пакантика в наше имение в Лэквуде, мы списываем их со счетов одного имения и вносим на кредит другого по рыночным ценам. Таким образом, мы сами являемся лучшими покупателями у самих себя и зарабатываем маленькое состояние, продавая, например, в имении в Нью-Джерси деревья по 1 доллару пятьдесят центов или по 2 доллара за штуку, при стоимости их в Пакантика от 5 до 10 центов. При разведении молодых деревьев, как и в других, впрочем, предприятиях, чрезвычайно выгодно поставить дело сразу на широкую ногу. Наслаждение поддерживать и выхаживать пересадкой деревья диаметром от 10 до 20 дюймов в иной раз и толще было уже много лет назад источником моего величайшего удовлетворения и сильного интереса. Мы устраиваем все почти собственноручно, работая со своими рабочими, и поразительна та свобода, которую допускают эти деревья в обращении с собою, раз вы научились с ними обращаться. Не раз приходилось пересаживать колоссов в 70 футов высоты, а то и в 80 и 90. Это уж верно, не молодые деревья. Мы пробовали порой пересаживать все сорта деревьев, особенно те, о которых специалисты говорят, что их пересаживать невозможно, что они пересадке не поддаются. Самыми смелыми наши опыты были с дикими конскими каштанами. Мы выкапывали крупные экземпляры, перевозили их на довольно значительное расстояние, иные даже в цвету, замечу мимоходом штука не дешевле 20 долларов, и лишь немногие у нас увидали. Мы становились благодаря успеху все смелее и смелее, и порой устраивали разные дерзкие опыты. Но в работе по определенным планам мы имели почти всегда удовлетворительные результаты. Если взять все наши опыты с сотнями деревьев разных сортов и самых разнообразных возрастов в расчет по отношению к промежутку времени, в который мы изучили искусство пересадки, то окажется, что общая потеря в этом деле не превышает 10%, вероятно, даже ниже процентов 6-7. Целый поход пересадки деревьев завершен был в один сезон с потерей 3%. Я готов признать, что у более крупных деревьев рост задерживается года на два, но это менее существенно, потому что люди, не молодые, хотят сразу видеть весь эффект своего творчества. А этого достигает современное искусство пересаживания. Мы составляли целые группы хвойных пород, чтобы их применить к имеющимся в виду целям, и порой засаживали ими целые склоны холмов. С дубами все обстояло сложнее, за исключением случаев, когда они были сравнительно молоды, и мы даже и не пытались пересаживать дубы и лесной орешник в пору, близкую к плодонесению. Великолепно удачно прошли наши опыты с американскими липами, и мы пересаживали их порою до трех раз, не принося им ни малейшего вреда. Березы были нам не особенно задачливы, но вечно зеленые, за исключением кедров, почти всегда хорошо окупались и великолепно принимались. Эта любовь к прокладыванию дорог и устройству красивых видов была у меня давней страстью. Вспоминаю, что еще мальчиком я очень хотел срубить дерево, которое, как я думал, портит вид из окон нашей столовой. Я хотел его срубить, но остальные члены семьи подняли голос против, а матушка со мной согласилась и однажды сказала, «Знаешь, милый, мы завтракаем в восемь часов, и если дерево срубить до этого, я не думаю, чтобы кто-нибудь особенно протестовал, убедившись в красоте вида, который оно сейчас закрывает. Так и было сделано.